Кстати, а ты Санта, уже вступил в эту пьесу?» Рудаков, уже в тонкими пальцами длинными сухожными ногтями свой стаканчик, пригубив, отпив коротко и покивав, чтобы и другие отпили, а закуска еще к водке готовилась на кухонном столе, там резалась и крансалась. Рудаков, говоримое свое не оборвав, а едва отведя стаканчик от губ, алчно выкрасившихся, продолжил вкрадчиво. Пить стало труднее. Не замечаете, господа и милые дамы, раньше тос на кончике языка держался. Но вот хотя бы за хозяина встали бы вы, да и выпили, нет? Не за Валю, а за того усатого, за которого наши отцы в огонь бросались. Могли бы и за Валю выпить, но... Все едино, главный тост в стране присутствовал в любом самом маленьком. Не согласны? Был новых величания, состав крови такой был в каждом из нас, и тех, кто знал эпоху на неругаемую, презираемую, и тех, кто уже, как мы с вами, потом возрос. Но на тех же дрожжах, на тех же... И это в нашей крови, это вот готовность вскочить и закричать «Ура!». Она в нас сидит, не сомневайтесь, сидит. И, глядишь, еще и покричим от души. Но пока в безвременье этом, в котором пребываем, тост сказать нелегко. Тост — это пожелание. А что мы, чем мы можем друг дружке пожелать? чтобы долларов где нигде по совести ли, бессовестно ли раздобыть? Так это не поэтично, практично, но не в русском духе. Нет тут и никакой философии. Хапай, мол, друг сердечный. Нет, я пас такие тосты выдавать. А если про жизнь поговорить под водочку, как говаривалось еще совсем недавно, то и тут скука. Раньше-то со страхом и трепетом иные слова вымаливали, мурашки по телу, сами себя орлами-орлицами чувствовали. Женщины у нас влюблялись за смелые слова. На этих самых кухнях изрекаемые, а мне, что хочешь, говори, с ним не смел, какие-нибудь московские новости все равно тебе переплюнут. Тайны в газетах, сплетни в газетах. 58-я. Страшная статья за детские лепи давалась, если сравнивать с тем, что сейчас печатают разные сопляки и соплячки в любой деретенке. О чем речи толкать? Подо что водочку прихлебывать? Впрочем, выпьем все же, откушаем, вот и колбасочка, вот и хлебушек. Он кивнул, веля выпить, и сам глотнул коротко. И все глотнули коротко. Очутился стаканчик и в руке хозяина дома. Он продолжал стоять в дверях, как опоздавший гость без места. И он тоже глотнул. У водки не было вкуса, горчила, но нет водки. Есть, есть все же тост, его нынче по всей России провозглашают. Никак не желал умолкнуть Рудаков. В струю, что не попал человек, в тот поток слова излияния, когда уже и не власти над собой, когда засомолюбовался, самозаслушался, да ведь и его слушали, он в этой компании утвержден был в амплуа оратора. Да, есть тост, за Россию, дамы и господа, точнее ударами и сударе мои, опять пригубили, коротко отпив, Все дружно, вслед за кивком повелением. А кто да кто тут собрался? Да все те же лица. Подруга жены, и у нее скучнолитие муж, Который не был тут другом, А был лишь мужем подруги хозяйки дома, Еще с институтской поры. Приведенный, так сказать, на поводке пребывающий, Потому и скучнолитие. Но зато другие но мужчины, Трое их было, о, эти тут были у себя дома. И главным из у себя домных был, разумеется, Дмитрий Рудаков, коллега. Тоже по церквам специализировался. С недавних пор Нурьянов деловник, а до недавних пор был он искусствоведом широкого профиля. Все знал, всех знал. Статью писал Бойкия, чистенько не без блеска, и уж всегда не без яда. Его боялись, заискивали перед ним вольнолюбивые господа художники. Но мог он и расхвалить, и тогда уж хвалил самозабвенно, будто на груди рубах урвал от искреннего восторга. Такая его похвала тоже была в цене. «Как же!» Ядовитый ведь хвалит, значит, понимали. Все понимали, что с расчетцем похвалил, Себе же на пользу, что-то наперед точно рассчитав. А все же в цене эти хваления были, Ибо хвалимый, пусть хоть у него ума палата, Всегда доверчив на похвалу, Мигом перестает понимать, где лезть, а где правда. Не зря кем-то сказано, Лести никогда не бывает слишком много. Процветал до недавнего времени Дмитрий Рудаков, член-кором Академии художеств, был избран. Прочили ему и дальнейшее процветание. Яд и лесть — это была его метода, и она работала приотлично. Но нагрянули смутные времена, но принять его стали, как и многих-многих, чего-то припоминать, Корит за что-то, словом, отодвинули на обочину. Яд его статей стал уже не ядом. Как бы выдохся, весть его статей была отвратительно, а похваленному даже во вред увял. Растерялся Дмитрий Рудаков. Впрочем, растерялся на краткий срок. Умные, циничные, хваткие, они в растерянности долго не пребывают. «Ну ладно, ну хорошо, раз все поменялось, и он поменяется. Ах так, господа, не подхожу я вам былой, извольте, вот я новый!» И вышел для начала из партии коммунистов. Не только вышел, а опубликовал в достаточно солидном журнале мотивы своего выхода. Получалось, что свершил он геройский шаг — что жил годы и годы с кляпом во рту, что нынче он даже и глядит на все прозревший, сдернув пелену с глаз. Ему не поверили. Известен был слишком, он уж очень. Не беда. Он знал особенность памятливости людей его среды. Все помнить, когда им нужно, и ничего не помнить, когда им не нужно — Если опять в силу вошел, все забудут. Если замешкался, действительно усовестился, глаза опустил, ничего не забудут, да травят. Покаялся разок — баста, и кинулся деньги делать, ибо нынче стало ясно, что сила — это деньги, а не пост какой-нибудь. Но деньги желательно было иметь зелененькие. А эти зелененькие так просто в руки не шли. За статьи платили ерунду и в рублях, за монографии тоже. А вот за какую-нибудь икону можно было содрать долларами. И за какой-нибудь стародавний портретик тоже. Крепостной безвестный художник выискался. Загони крепостного, запрашивай, цены тут не установлены». Вот больше от магии слова, от магии имени, от авторитета знатока, ну и, конечно же, не без шарлатанства. Мода, внушение, престижность, похвальба, да и долю выскочек с деньгами, тут все имеет место быть. А перепады в ценах, когда речь о живописи, о предметах искусства, о, они умопомрачительны, и рисы Гога хотя бы взять, беднягу модельяне хотя бы вспомнить. Голодали эти художники, 20 франком за картину бывали рады. Ван Гог всего одну картину продал, и ту за гроши, а ныне двадцать миллионов, 30 миллионов на аукционах за те же картинки отваливают. Кто больше? Да и больше. Свихнулись, Да нет. Ибо нет цены искусству, как нет цены жизни, как нет цены ничему. Сплошное надувательство, или если угодно, сплошное затемненность разума. Или извольте, не наша на все воля, а его. Забвение, затмение, воспаление, духовность, бессонность, шарлатанство, вера, похоть, что там еще. Да так ли уж важно называть? Слово опискивать. чего человек деньги платит? Зачем ему эта картинка понадобилась? Он и сам не знает. Свобода? Свободных людей не бывает. Разум? Разумных людей не существует. Неменник разве что прозреет иной. И чаще уже потом, потом, когда уже и жизни конец. Всеобщее помешательство... Всеобщее светопреставление. Бывают времена потише, поспокойнее. Бывают времена почти безумные, а не то и обезумевшие. Ну, если коротко, наступило время безумное, шарлатанское. Гришенька Праспутин не в котельной работал, а не перед царской четой шаманил. Куда ему, малограмотному? Ну, не шаманит. Академики, политологи, при товаре за прилавком стоят демократы и патриоты, а товар, как известно, деньги, но деньги деньгам свою власть кажут. Свой что ли цвет предпочтительный на нынешний период времени? Лучше зеленый цвет в почете, вот и следует добывать эти зелененькие. Дмитрий Рудаков в погоне за этим цветом и приохотился к делам церковно-строительным, реставрационным, потому и в приятели пошел к нему, архитектору Валентину Лыкову, давно и по призванию занимавшемуся этим делом, где больше пыли и кирпичные крошки, плесени и гнилых полов, чем... Но Дмитрию Рудакову нужно было именно то, что умещалось в это чем... Там иконка отыщется, там в запаснике, в монастырском подвале, некая доска старого письма под пудами пыли лежит. Там да там, что-то да что-то, за что иной обалдуй готов отвалить сумму со многими нулями. Мода, прихоть, пресыщенность, престижность — вот та сила бесовская, которая правит в этом торге. Ну что ж... Поторгуем, пошаманим. Эти все разговоры, все эти доводы уже были и не раз высказаны Рудаковым, когда он улещал, соблазнял Валентина Выкова. Тот был нужен Рудакову. Репутация Выкова ему была нужна. Чудаку слыл этот Выков, надо думать. Не брал, не нагибался, хотя по золоту хаживал. А стало быть, чудак! А в чудаков верит, дурьо покупающее верит, Дурью этому легко вести дело с чудаками. Во-первых, не обманет, во-вторых, его самого можно обмануть, дурьо и купить любит, и обмануть очень ужелательно. В обычной той жизни они совсем не дураки, дельцы даже, и хочется им уверовать, что и тут когда что-то из чудного товара приобретают. Они диктуют, они мухлюют, задешево берут. Ну-ну, верти, верти, лучше спать будете, обделав выгодное дельце. А если не слышал смех, то это бесы смеются, это они потешаются над родом людским. Между прочим, бывали случаи, когда лопухи, Объегоривали пройдох, когда платили за нечто неразгаданное, и самими пройдохами платили за истинную прекрасность, отдав меньше, чем следовало бы с них содрать. А если ли цена чуда? Туман! Бесовская коммерция. И вообще о чем разговор? Все обманное время. Да, вот такой он был веры. Этот сейчас павший словоговорение Дмитрий Рудаков. Но болтал-то он болтал, а не без умыслу. Зря он и слова не молвит. Инстинктивный, так сказать, дилет.